Под этими столь повседневными событиями, этими столь шаблонными мыслями, этими столь употребительными словами, я чувствовал какую-то своеобразную интонацию и фразировку. Действие началось. Оно показалось мне тем более темным, что в те времена, читая книгу, я часто на протяжении целых страниц предавался мечтаниям о совсем посторонних вещах. К этим пробелам в рассказе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 не от моей воли, и что только промежуток времени, отделявший их от меня, делал их для меня менее вероятными».